Глава четвертая. В августе раньше темнеет, говорят, Петр и Павел час убавил, а Илья Пророк два уволок. Уже 8 восемь часов, в вечерних сумерках, Кольцов покинул свой кабинет и направился на улицу Рыбную, где, впрочем, рыба и не пахло. Но Павло в этот вечер ждал собственный улов. Здесь, на конспиративной квартире, где проживала пышнотелая вдова бывшего табачного короля Гураса, державшего ранее в Харькове крупную табачную фабрику, Павлу предстояло встретиться с посланцем Лёвы Задова. Вдова, как Лишенко, то есть лишенная социальных прав и всяческого карточного снабжения, промышляла мелкой торговлей, а потому в ее домишке на Рыбной, куда она была поселена сразу же после бегства белых, всегда толклась уйма разномасных посетителей. В чекае в самом деле приветствовали это незаконное занятие вдовы, так как оно давало возможность устраивать здесь встречи, которые в иных условиях вызвали бы подозрения соседей. Павел приостановился у массивной филенчатой двери и дернул рукоятку звонка. Хозяйка, изучившая разнообразные манеры своих посетителей, узнала Павла по звонку и, быстро прошелестев по коридору, без всяких расспросов открыла дверь, «Здравствуйте, Павел Андреевич», — сказала она, расплываясь в улыбке, словно при виде близкого родственника. Да и было ей за что уважать полномочного комиссара и вместе с ним все чека. Содержание квартиры давало ей недурные средства к существованию. К тому же ей разрешили привезти в кладовку из своего старого дома несколько сот упаковок папирос «Гим» Гурас и Максимов, чтобы иметь первоначальный капитал для коммерции. «Здравствуйте, Клавдия Петровна!» — поклонился кольцов довольно сухо. Но полная, улыбчивая, вся как бы состоящая из округлостей и ямочек, пятидесятилетняя вдова излучала добродушие и приветливость, так что Павел в конце концов не мог не улыбнуться. «Меня никто не спрашивал?» — поинтересовался он. «Пока нет». Клавдия Петровна тут же поставила на стол стакан чая, настоящего, душистого, Положила собственной выпечки кренделёк и початую пачку папирос Гим. Хорошие папиросы, отменный чай, сдоба, так недолго привыкнуть к осёдлой и жизни. Усмехнулся про себя Павел. Однако кренделёк съел с аппетитом, отвык от домашнего. Соседка все грозится, жалобу на меня накатать куда следует. Пожаловалась Клавдия Петровна, улыбаясь, но с некоторым беспокойством в голосе. Ну, за счет чего хорошо живу? Зависть, ох, зависть. Раньше завидовали и теперь завидуют. А я вот завидую, что у нее муж живой и детей троечка. Не одна живет. Кто ее знает, в какое ведомство ее понесет, как бы согласованности не вышло. Кольцов посмотрел на вдову. За этой простотой добродушием скрывались и ум, и сметка. Что ж, такая им и нужна. «Мы вам бумагу выправим от городских властей», — сказал он. «Мол, ваш покойный муж жертвовал на революционные нужды. Обычное дело». «Вот спасибо», — успокоилась Клавдия Петровна, как бы все такие большевики были. Внимательные». Кольцов знал, что табачный король, муж Клавдии Петровны, был замучен первым комендантом Харьковской ЧК, знаменитым Саенко, живодером и садистом, как оказалось впоследствии, когда его судила и приговорила к расстрелу тройка. — Большевиков не на фабрике, как ваши папиросы делали, — сказал Кольцов. — Всякие попадаются. — Да и папиросы тоже разные, — весело-то дава. — Бывает, придут такие свитки табаку, все как есть паровозным дымом пропахшие. — Уж мой-то и сушил их, и ароматы всякие добавлял. Да — Да-да, — думая о чем-то другом, — кивал головой Кольцов. Он достал часы, подарок Мансова. Время в этом уютном теплом доме тянулось медленно. Его клонило в сон. Вот что делать с человеком довольство и сытость. Нет уж лучше сидеть в своем кабинете в окружении одних сейфов. Несколько раз резко звякнул звонок, выдавая нетерпеливость пришедшего. Кольцов вместе с хозяйкой подошел к двери. «Сальцо на табачок не поменяете?» пробился сквозь дверь сиплый шепоток. «Волчанские мы, хлеборобы!» Кольцов кивнул. Клавдия Петровна открыла дверь. Увидев Кольцова, гость смело шагнул в дом, внеся вместе со свежим вечерним воздухом запах иконского пота, кожи и деревенского самосада, которым были обкурены его вислые усы. Весь он был кудлат, нечесан и неповоротлив, по крайней мере здесь, в городском доме, он двигался как-то топорно и неуклюже. Но кольцов знал, что Петро Колодуб может быть ухватистым и ловким, если дело дойдет до боя или простой драки. Это он вместе с Левкой Задовым провожал их через болото, когда кольцов направлялся к дому Доренгольца. Он был предан Левке, как верный пес, и при упоминании имени своего командира всегда настораживал поросшие волосом уши. Стул под колодубом жалобно скрипнул, отчего Клаудия Петровна. Даже вздрогнула, Положительно задав подбирал статных хлопцев. «Голодный?» — спросил Кольцов. «Я?» — удивился Петро. «Я по ранку фунта полтора зим и весь день сытый». «А что час вытрачать? Дело делать надо». Глаза у него были упрятаны глубоко подвыступающие над брови. Внешняя простоватость скрывала крестьянскую сметку и наблюдательность. Пачку гима он отодвинул, считая папиросы барским баловством, и, взглянув на хозяйку, как бы спрашивая разрешения, стал сворачивать свою козью ножку из газетной бумаги. Клавдия Петровна, замахав руками, словно от подступившего дыма, ушла из комнаты. Свое дело знала, приучилась, крепко, со скрипом, притворила за собой створки двери. — Бумаги отмахну я читал, знаю, — сказал Кольцов, сразу приступая к делу. Но это сведения недельной давности. А что хлопцы говорят сейчас? Какое настроение? Что думает Задов? Хлопцы на Дон идти раздумали, — сказал Петро. Первые отряды ушли. Говорят, казаки подниматься супротив советской власти не хотят. Устали. И голод у них начинается. Поля голые, как и у нас, на Гуляй-Польщине. На Врангли наши готовы пойти, бо боятся, что тот панов вернет. Но тут тоже сварка промеж своими идет, Вишь, Врангель обещает за пятую часть урожая, правда, на пять только лет, закрепить все отобранные у панов земли. А дальше что? Отряды Волошина, Гнилозуба, Еремного уже подались до Врангеля, кинули батьку. Если вы будете вот так прохлаждаться, как вол сено жуёт, тоже при пиковых интересах останетесь. Ну и какой же твой совет? — Что надо сделать, чтоб хлопцы к нам подались, в Красную армию? — спросил Кольцов. — В Красную не подадутся. Комиссарское сало уже пробовали. Но примкнуть, как армия, до вас могут. Для этого первое — амнистия, и чтоб всех наших из тюрем повыпустили, и чтоб на селе, хоть бы и в Уляйпольском уезде, разрешили нашу власть. Но пущай будет вроде кордона. Тут вы, а тут значится мы. И комиссаруйте у себя, будьте ласковы. А у нас селяне сами разберутся, кому власть дать, а кого на нагайкой выпороть. Ну и еще одно, важное. Возьмите наших раненых до своих госпиталей. Бо мучаются, умирают, без лекарств, без бинтов. Сам батька, вы же знаете, на ногу не ступает. Надо бы ему добрячую хирургию сделать. Колодуб замолчал, пристально вглядываясь в Кольцово ища в его лице ответы на свои вопросы. Кольцов размышлял. Рассказ Петра подтверждал то, о чем он и сам уже давно думал — необходимо перемирие. Но, несмотря на согласие и поддержку Мансова, предложения Павла подозрительно долго решались в самых разных инстанциях. И чем настойчивее вел себя Кольцов, тем сильнее отвечала ему тайная пружина сопротивления. Гигантская машина гражданской войны — словно бы уже привыкла питаться потоками крови, и малые ручейки удовлетворить ее не могли. «А споры по поводу перемирия идут?» — напрямую спросил Кольцов. «Не без этого». «Одни вам верят, другие нет». «По-разному», — уклончиво ответил Колодуб. «Вот и у нас по-разному», — признался Кольцов. «Но я думаю, перемирие и совместных действий против Рангеля мы все-таки добьемся». «Да это Бог». Вздохнул Колодуб, без особой, впрочем, надежды. Он порылся за пазухой и вытащил завернутый в трепицу пакетик. Развернул, протянул Кольцову немного помятый конверт. Это от Левы. Пишет про то же, только учеными словами. Я так понимаю, ежели будет от вас серьезный документ, подписанный самыми главными вашими правителями, Лениным, Читан Троцким, то мы со своими хлопцами столкуемся. Задав... Он умеет слова говорить. Павел разорвал самодельный из обойной бумаги склеенный конверт. Пробежал глазами текст, коряво написанный на тетрадном, разлинованном листке. Корпел над письмом, видимо, сам задов, потеет напряжение и борясь с разбегающимися в крифе в буквами. Знаком препинания Лёва объявил войну как классово чуждым элементом. Кольцов сразу выделил наиболее важное место в сообщении Задова, написанном на неподражаемом суржике, смеси украинского и русского языка, на котором общались жители Левобережья. «Наши хлопцы в большинстве у своем Врангеля принимают как лютого врага и никак зим не сойдутся ни за какую понюшку, но часть, за их хоть и мало, на посол генерала отгукается положительно». Бо сильно не любят большевистскую владу, эти хлопцы в числе 2-3 тысячи человек, может чуть более подались до Каховки у Плавни, да богато зеленого народу ховается, и мают опасение, что они вдарят по красных с тылу, по-перше, чтобы с Врангелем задружиться, по-друге, по-перше, по-друге, украинское, во-первых, во-вторых, чтобы набрать барахла у красных обозах, Но батько грозился их расстрелять за такую позицию только он до их никакого отношения не имеет Кольцов сразу понял, что это треть части махновцев к низовьям Днепра, к Никополю и Каховке, в Плавне, представляет огромную опасность. В Плавнях и без того скопилось немало зеленых не признающих ни красных, ни белых и живущих набегами, как в дикие времена. Эти вооруженные, знающие партизанскую войну хлопцы, были взрывчатым материалом, готовым отозваться на самую малую искру. Если отколовшиеся от батьки махновцы уговорят их поддержать Врангеля, может пойти на смарку весь грандиозный план 13-й армии, которая намерена ударить по Белым в районе Каховки, переправившись через Днепр. у махновцам никто не простит. Поди разберись потом» за кого были батька вместе с Задовым и есть ли в происшедшем их личная вина, тем более что батька Махно уже не раз выказывал свою хитрость, ссылаясь на своеволе полевых командиров. Все надежды на примирение исчезнут как дым. В плавнях разгорится война, и у Врангеля будут развязаны руки. — Ты и вот что, — сказал Кольцов Колодубу, запомни хорошенько и передай на словах Задову. Пусть он срочно отправляется на Днепр, «Каховки. Нельзя допустить, чтобы плавни ударили в тыл Красной армии, именно под Каховкой. Иначе Красные войска оставят Врангеля и обрушатся на махновцев без всякой пощады». «Никому от этого пользы не будет, а кровь прольется большая. Объясни это задову». Колодуб, насупись, сведя вместе густые в завитках, как овечья шерсть, брови, слушал внимательно, стараясь запомнить каждое слово». Часто моргал от напряжения. — Все понял и запомнил? — спросил Павел. — Без сумления, — коротко ответил Махновец. — Тогда спеши. Дело срочное. — Ну что ж, прощивайте. Моя ночка темная, а дорога кривая. Колодуб сунул Кольцову тяжелую, заскорузлую ладонь, и Павел выпустил его за дверь на пустынную рыбную улицу, откуда было сотню метров до заросли на реке Харьковке а спустя минут пять вышел и сам. Клавдия Петровна, учтиво кланяясь и улыбаясь, проводила его, не забыв напомнить о документе от властей, который гарантировал бы ей безопасность и оберегал от соседского злого глаза. Все хотели перемирия, и все враждовали друг с другом. А ведь это не пройдет за год или два, даже если наступит мирная жизнь, подумал Кольцов, оказавшись под звездным августовским небом где все так же таинственно и предупреждающе мигала звезда. Мы уже привыкли к взаимной неприязни, недоверию, вражде, и долго еще не будем верить вчерашнему противнику, даже если он снова превратится в работящего крестьянина или учителя. Ему показалось, что под вишнями, что накрыли полуразвалившийся штакетник, застыла чья-то фигура. Павел по привычке сжал в кармане рукоять пистолета. Нет, почудилась. От рыбной улицы переулками пять минут до дома Старцева. Может зайти, подумал Кольцов. Вдруг старик неожиданно вернулся из Москвы? Всякое ведь бывает. Он понимал, что обманывает себя, скрывает непреодолимое желание увидеть хибарку Лены, проверить, не засветилось ли ее полуразбитое оконце. Вот и поворот на Никольскую, где стоит дом Старцева. Но Павел твердо зашагал дальше, на Екатерининскую. В гостиницу не пошел, было еще рано уходить с работы, да и бумажных дел накопилось изрядно, решил в них разобраться. В кабинете, низко склонившись над столом, Павло своим единственным глазом проглядывал протоколы допросов и донесений. Он был похож на часовщика со вставной лупой, разглядывающего сложный механизм. Губочки истошевелились, словно он пробовал слова на вкус. «Презумпция», — проговорил он по слогам. «Черт, вот грамотеи! Что она такое? Презумпция! Слово, как змеюка». «Значит, предварительное положение, условия. ответил Павел. «Это юриспруденция. А там всюду латынь. Древний Рим создал юридические науки, кодексы, суды». «Хорошо тебе», — сказал Павло, сверкая воспаленным глазом. Гимназию прошел. Ну, презумпция, и что из того? А то, ранее в юридической науке по принципу презумпции за предварительным положением должно следовать доказательство. Если ты не доказал, что именно этот человек, без ведома хозяина или против его воли, присвоил себе его вещь, ты не можешь считать его вором или грабителем. Здрасте вам. А если эта вещь у него в кармане... Это, конечно, улика, но еще не все. А разве не может быть так, что человеку дали, или того хуже подсунули вещь, чтобы затем его оговорить, опозорить? Может, конечно. И все равно буржуазная эта наука, вздохнул Павло. Если так рассуждать, выходит, с преступностью нам никогда не справиться. С жуликами, ворами, бандитами. В душу надо заглядывать, а не в теории. Вот грамотеи. Он покачал головой, потом вдруг вспомнил. Тут один до тебя заходил, обещал снова зайти, по-важному говорил делу, военный, с портфелем, а морда такая пухлая, Должно этот «Интендант» тоже словечко. «Интендант» и верно зашел к ним, когда они уже закончили работу и настроились идти к себе в Брестоль. Вежливо постучал, бесшумно протиснулся в дверь. Высокий, слегка дутловатый, С тремя кубиками в петлицах кольцо он показался знакомым. Нет, не просто где-то в каком-то коридоре мельком виделись, а разговаривали, может, называли друг друга по имени-отчеству. Он пристально посмотрел на гостя и никак не мог до конца вспомнить, откуда он его знает, пока тот не приблизился к нему и не сказал полушепотом, «У меня к вам, как бы это поточнее, э, весьма деликатное дело. Сосед Старцева». Это был он, хотя и видел, Павел, прежде только половину его лица, поскольку сосед брился. «Что там у вас?» — холодно спросил Кольцов, понимая, что никаких личных дел, тем более деликатных, у них быть не может. Какая-то весть от Ивана Платонча? Угадали. Даже обрадовался интендант. Но только наполовину. Он коротко взглянул на Павло. «Наш товарищ проверенный. Другой у меня в кабинете бы не сидел». Вы не обижаетесь, но дело-то, повторяю, деликатное, касаемое женщины. «Да мне не больно-то и интересно», — вручил кольцо Павло. «Я пока за сводками схожу». Павло вышел, а интендант еще долго ходил словами вокруг да около. «Понимаете, появилась эта самая женщина внезапно, примерно в такую же позднюю пору. Мне бы, конечно, ее задержать, но какая женщина, о ком бы?» ну, которая напротив Мазанки жила, Лишенко. Так вот, она оставила для Ивана Платоновича письмо. Я поначалу подумал, может, его в особый отдел? Дело такое, навел справки. Жена белого офицера, говорят, погиб, а может и нет, может, бродит где-нибудь здесь. А потом вас вспомнил, встречались, и профессор про вас говорил. Вот решил посоветоваться, чтобы нечаянно на Ивана Платоновича беды не навлечь». Вы, надеюсь, понимаете, недобитков-то еще много. Мы, когда ее вещи из квартиры выбрасывали, чего только там не увидели. И иконы, и погоны, и даже какие-то царские ордена. — Вот оно что, — сообразил Кольцов. — Это они въехали в квартиру Лены. — Это Лена Клишенко. — Вот почему этот интендант так осторожен, — боится обратного хода. — Где письмо? — громче, чем следовало спросил Кольцов. «Вот, извольте». Интендант полез в карман гимнастерки и извлек оттуда конверт. Собственно, даже не конверт, а склеенную в четверо газетку, в которой просматривался белый листок. От письма пахло вишневой смолой, которая, видимо, послужила клеем. Интендант почтительно передал письмо и отошел в сторонку, а Павел встал посреди кабинета, поближе к мерцающей электрической лампочке, и стал читать. «Дорогой Иван Платонович, хотелось бы сообщить вам, что я с детьми устроилась в Слободе-Алексеевка. Это совсем близко от станции Водяная, где вы когда-то вели раскопки, и вас тут хорошо вспоминают и низко кланяются. Здесь мне удалось поступить учительницей в четырехклассную школу при большом хмелевом хозяйстве, которое, впрочем, сейчас запущено. Однако мне платят родители учеников» в основном, конечно, натуральным продуктом, но главное мы не бедствуем. У детей есть молоко, яйца и лепешки. Дом наш стоит на обрывистом берегу ручья, бегущего к Ворскле. Оттуда мальчишки приносят и копии, и стрелы, еще какие-то черепки. Видать, там когда-то было старинное городище. Вот бы вам приехать сюда да покопать. Глядишь, и нашли бы что-то исторически ценное, а еще отдохнули бы у нас. Здесь много фруктовых садов, а в огороде воспевают небольшие, но вкусные кауны. Желаю вам доброго здравия. Никогда не забывающей вас и вашу доброту, соседка ваша Елена с детьми, которые тоже кланяются вам. Сердце у Кольцова колотилось, пока он читал эти строки. Ему хотелось думать, что письмо в немалой степени адресовано ему, ведь Лена знала о нем лишь то, что он приятельствовал со Старцевым, И письмо, отправленное археологу, было единственной возможностью напомнить о себе. «Водяная — это всего лишь верст семьдесят от Харькова, почти рядом. Нет, он не потерял ее». Впрочем, что значит «не потерял»? Ведь он должен будет рассказать ей всю правду. Трагедия, которая разделяет их, не может быть тайной. Он не имеет права обманывать полюбившую его женщину. «Лена, я тот человек, который убил вашего мужа?» отца ваших детей. Хорошее продолжение их романа, так внезапно начавшегося. Да не семьдесят, 70, а семьсот верст. Семьсот тысяч верст разделяет их. Непреодолимое расстояние. Интендант с тремя кубиками ждал, наблюдая за потупившим голову Кольцовым. Он по-своему понял затянувшееся молчание раздумья чекиста. И заметьте, где нашла пристанище. Водяная, Бандитские места? Не случайно она там скрывается. Ох, не случайно. Вы читали письмо? Ну, как же, бдительность в наше время. Меня мать веревкой учила. Читать чужие письма нехорошо, сказал Кольцов с нескрываемой неприязнью. А если это не чужие, а вражеские письма, тогда как? С вызом спросил интендант. Вы свободны. Честь имею. Интендант также бесшумно выскользнул из кабинета, но задержался у приоткрытой двери и вкрадчиво спросил. «А может, лучше все-таки в особый отдел? Письмецо-то вражеское. Не по-вашему, я так понимаю, профилю. А там специалисты, они разберутся. Закройте дверь», — не сдержался Павел. Интендант торопливо закрыл дверь и нос к носу столкнулся с Заболотным, соседом Кольцова, Тот возвращался с кипой сводок и других бумаг в руках. «Нервный товарищ», — пожаловался на Кольцовый интендант, «и прощается по-офицерски, как будто в царской армии служат. Честь имею». «При чем здесь честь?» «А чего удивительного?» — в ответ сказал Павло. «Честь — это честь. У кого она есть? А многие ее обделены. У товарища Кольцова она имеется. Причем же здесь царские времена?»